По дороге к дому на Оуле Сергей предавался размышлениям, большей частью сумбурным. Слова "странный" или "удивительно" явно не подходят для описания всего происходящего со мной. Есть несколько вариантов. Первый я отравился в оперном буфете клерром и умер. Значит, сейчас я в аду, потому что рай не для таких, как я. Второе это реальность. А тогда всё остальное пережитое мной нереально, а так, сон туманный, причём депрессивный. Я хотел быть физиком, я им стал, и всё это закончилось работой в мебельном магазине. Я хотел стать публицистом, и это закончилось там же. Я хотел любить, это закончилось два раза антибиотиками, два раза мордобоем, два раза непонятно чем. Всё происходящее сейчас должно было давно свести меня с ума, но не свело. Крет этот вариант безумия. Пить меньше нужно. Однако моё безумие строго сюжетно и имеет некую логику. Кои кста, они имела предыдущая жизнь года это к 3-4. Что же мне горимыки делать? Да ничего. Я иду за очень симпатичной девчонкой с хвостатым мутантом, к которому я начал привыкать, и он у меня вызывает меньше отвращения, чем сосед по лесничной площадке. Брюси недавно совершил подвиг, чего в обычной жизни никогда бы не сделал, поскольку боюсь смерти более и унижения. С другой стороны, хочется узнать, чем же вся эта история завершится. Думаю, плохо. Но это всё-таки история, а не учётная запись шариковой ручки в кладбищенской канцелярии. Меня воротит от этих бетонных плит, стеснённой златанкой надписью, то-то тогда-то от друзей и близких. Жестко какая-то легенда полагается, а если повезёт, обелиск. Хмм, от реальность мне нравится меньше. Нужно подольше задержаться в этом сюрном мирке. И так далее. Дом на Оле сразу понравился Сергею. Перейдя через перекидной мост над глубоким рвом, утыканным внизу кольями и заросшим соблевидными листьями аира, спутники оказались в ухоженном парке. По вымощенной серой плиткой дорожке они подошли к трехэтажному особняку, выстроенному в викторианском стиле. Мне это больше напоминает загородную виллу в пригороде Женевы, нежели дом красавицы вампирицы, заметил второй. А где обещанные драконы? Навола улыбнулась, вставила в рот два пальца и оглушительно свистнула. Через мгновение над парком пронеслись две огромные крылатые тени и зависли высоко над домом. Девушка ещё раз свистнула, и драконы исчезли за облаком. Не стоит их тревожить, у них брачный период, сообщила Наола и позвонила в колокольчик, висящий на цепочке у двери. Сейчас банши вас проводят в свои комнаты. С ними говорить бесполезно, они никого, кроме меня, не слышат. Парк очень красивый, хмур заметил Шерскун, заправляя хвост за пояс. Красивый Согласилась девушка. У меня садовник-тролль, но он добрый. Его зовут Уул. Тролль? изумился Скевен. Тролль, подтвердила Наола. Его хотел мой отец сжечь, но я устроила дикую истерику и выпросила его у папы себе. Кто ещё здесь есть? опасливо озираясь, уточнил у неё Крис. Д десятка два волков, лютых, естественно. Я их тоже для охраны держу. Сейчас они спят.